Глава двадцать «Так не может больше продолжаться. Мы должны что-то предпринять немедленно». Они были в музыкальной комнате. Паула сидела за роялем, подняв лицо к Грехому, склонившемуся над ней. «Вы должны решить», — настаивал Грехом. Теперь, когда они обсуждали, как им быть, на их лицах не было выражения счастья по случаю великого чувства, посланного им судьбой. «Но я не хочу, чтобы вы уезжали», — говорила Паула. «Я сама не знаю, чего я хочу. Не сердитесь на меня. Я думаю не о себе. Я последнее дело. Но я должна думать о Дике и должна думать о вас. Я я так не привыкла быть в подобном положении», — добавила она с вымученной улыбкой. «Это положение нужно выяснить, любовь моя. Дик ведь не слепой». «А что он мог увидеть?» — Разве было что-нибудь? — спросила она. — Ничего, кроме того единственного поцелуя в ущелье, а этого он видеть не мог. Ну, припомните еще что-нибудь. — Очень хотел бы, но, увы, — отвечал он, подхватывая ее шутливый тон, и затем сразу, сдержавшись, продолжал. — Я с ума схожу от любви к вам. Вот и все, и я не знаю, насколько вы сходите с ума, да исходите ли. — При этом он как бы случайно опустил руку на ее пальцы, лежавшие на клавишах, но она тихонько потянула руку. «Вот видите», — сказал он жалобно, — «а хотели, чтобы я вернулся?» «Да, хотела, чтобы вы вернулись», — произнесла она, глядя ему прямо в глаза своим открытым взглядом. «Да, я хотела, чтобы вы вернулись», — повторила она тише, точно говоря, сама с собой. Но я вовсе не уверен, воскликнул он нетерпеливо, что вы любите меня. Да, я люблю вас, Иван, но. Она смокла, как бы обдумывая то, что хотела сказать. Что но? Настойчиво допрашивал он. Говорите же. Но я люблю и дико. Правда, нелепо. Он не ответил на ее улыбку, и она залюбовалась вспыхнувшим в его глазах мальчишеским упрямством. Слова так и просились с его языка, но он промолчал, а она старалась угадать их, и огорчилась, что он их не сказал. «Как-нибудь все уладится», — убежденно заявила она. «Должно уладиться. Дик говорит, что все в конце концов улаживается, все меняется. То, что стоит на месте, мертво, а ведь никто из нас еще не мертв, верно?» «Я не упрекаю вас за то, что вы любите». «Продолжайте любить Дика!» — нетерпеливо ответил Иван. «Я вообще не понимаю, что вы могли найти во мне по сравнению с ним. Я говорю это совершенно искренне. По-моему, он замечательный человек, большое сердце!» Она вознаградила его улыбкой и кивком. «Но если вы продолжаете любить Дика, причем же тут я? Так вас я ведь тоже люблю!» «Этого не может быть!» Воскликнул он, быстро отошел от рояля и, сделав несколько шагов по комнате, остановился перед картиной Кейта на противоположной стене, как будто никогда ее не видел. Она ждала, спокойно улыбаясь и с радостью наблюдая ее волнение. «Вы не можете любить двух мужчин одновременно!» — бросил он ей с другого конца комнаты. «А все-таки это так, Иван». Вот я и стараюсь во всем этом разобраться. Я только не могу понять, кого люблю больше. Дико я знаю давно, а вы... Вы... А я случайный знакомый. Гневно прервал он ее, возвращаясь к ней тем же быстрым шагом. Нет, нет, Иван, совсем не то. Вы мне открыли меня самое. Я люблю вас не меньше, Дико. Я люблю вас сильнее. Я... я не знаю. Она опустила голову и закрыла лицо руками. Он с нежностью коснулся ее плеча. Она не противилась. «Видите, мне очень нелегко», — продолжала она. «Тут так все переплетено, так переплетено, что я ничего не понимаю. Вы говорите, что вы теряетесь, но подумайте обо мне. Я совсем запуталась и не знаю, что делать. Вы...» Да что говорить, вы мужчина с мужским жизненным опытом и мужским характером. Для вас все это очень просто. Она любит меня, она не любит меня. А я запуталась и никак не разберусь. Я, конечно, тоже не девочка, но у меня нет никакого опыта во всех этих сложностях любви. У меня никогда не было романов. Я любила в жизни только одного человека. А теперь вот вас. Вы и эта любовь к вам нарушили идеальный брак, Иван. — Я знаю, — сказал он. — А вот я ничего не знаю, — продолжала она. — Не нужно время, чтобы во всем разобраться или ждать, когда все само собой уладится, если бы только не Дик. Ее голос задрожал и оборвался. Иван невольно прижал ее к себе. — Нет, нет, не теперь, — мягко сказала она, снимая его руку и на минуту ласково задерживая ее в своей. «Когда вы ко мне прикасаетесь, я не могу думать. Ну, не могу». «В таком случае я должен уехать», — произнес он с угрозой, хотя вовсе не хотел угрожать ей. Она сделала протестующий жест. «Такое положение, как сейчас, невозможно, недопустимо. Я чувствую себя подлецом, а вместе с тем знаю, что я не подлец. Я ненавижу обман. Я могу лгать лжецу, но не такому человеку, как Дик». «Обманывать большое сердце! Я гораздо охотнее пошел бы прямо к нему и сказал, «Дик, я люблю вашу жену, она любит меня. Что вы думаете делать?» «Ну что ж, идите!» — вдруг загорелась Паула. Грехом выпрямился решительным движением. «Я пойду. И сейчас же!» «Нет, нет!» — воскликнула она, охваченная внезапным ужасом. «Вы должны уехать!» Затем ее голос опять упал. «Но я не могу вас отпустить!» Если Дик до сих пор еще сомневался в чувствах Паула к Грэхэму, то теперь все его сомнения исчезли. Он не нуждался больше ни в каких доказательствах, достаточно было взглянуть на Паулу. Она была в приподнятом настроении, она расцвела, как пышная весна вокруг нее, ее смех звучал счастливее, голос богаче и выразительнее, в ней била горячим ключом неутомимая энергия и жажда деятельности. Она вставала рано и ложилась поздно. Казалось, она решила больше себя не щадить и с упоением пила искристое вино своих чувств. И Дик иногда недоумевал, может быть, она нарочно отдается этому хмелю, и от того, что у нее нет мужества задуматься о том, что с ней происходит? Паула явно худела, и он должен был признать, что она становилась от этого еще красивее. Ибо нежные и яркие краски ее лица приобрели какую-то прозрачность и одухотворенность. А в большом доме жизнь текла по-прежнему. Налаженно, весело и беспечно. Дик иногда спрашивал себя, долго ли это может продолжаться. И пугался, представляя себе, что будет, когда все изменится. Он был уверен, что никто, кроме него, ни о чем не догадывается. Сколько же еще это может тянуться? Недолго, конечно. Паула слишком неумелая актриса. И если бы даже она ухитрялась скрывать какие-то пошлые и низменные детали, то такой расцвет новых чувств не в силах скрыть ни одна женщина. Он знал, как проницательны его азиатские слуги. Проницательны и тактичны, должен был он признать. Но дамы, эти коварные кошки... Самый лучший из них будет в восторге, узнав, что блистательная, безупречная Паула такая же дочь Евы, как и все они. Любая женщина, попавшая в дом на один день, на один вечер, может сразу догадаться о переживаниях Паулы. Разгадать Грехома труднее. Ну уж, женщина женщину всегда раскусит. Однако Паула и в этом другая, чем все. Он никогда не замечал в ней чисто, женского коварства, желание подстеречь других женщин, вывести их на чистую воду, за исключением тех случаев, когда это касалось его, Дика. И он опять усмехнулся, вспоминая роман с миссис Дехемини, который был романом только в воображении Паулы. Размышляя обо всем этом, Дик спрашивал себя, знает ли Паула, что он догадался. А Паула спрашивала себя, Догадался ли Дик, и долго не могла решить. Она не замечала никакой перемены ни в нем, ни в его обычном отношении к ней. Он, как всегда, невероятно много работал, шутил, пел свои песни, у него был все тот же вид счастливого и веселого малого. Ей даже чудилось порою, что он стал с нею нежнее, но она уверяла себя, что это только плод ее воображения. Однако скоро неопределенность кончилась. Иногда в толпе гостей за столом или вечером в гостиной за картами она наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц, когда он этого не подозревал, и, наконец, по его глазам и лицу поняла, что он знает. грехому она даже не намекнула на свое открытие. Кому от этого станет легче? Он может немедленно уехать, а она, Паула честно признавалась себе в этом, меньше всего хотела его отъезда но, придя к убеждению, что Дик знает или догадывается, она словно ожесточилась и стала нарочно играть с огнем. Если Дик знает, — рассуждала она, — а он знает, то почему же он молчит? Он такой прямой и искренний. Она и желала объяснения, и боялась. Но потом страх исчез, и осталось только желание, чтобы он, наконец, заговорил. Дик был человеком действия и поступал решительно, чем бы это ни грозило она всегда предоставляла инициативу ему грехом назвал создавшееся положение треугольником пусть дик разрешит эту задачу он может разрешить любую задачу почему же он медлит вместе с тем она продолжала жить не оглядываясь стараясь заглушить голос совести обвинявший ее в двуличии не желая слишком углубляться во все это Ей чудилось, что она поднялась на вершину своей жизни и пьет эту жизнь жадными глотками. Временами она просто ни о чем не думала и только с гордостью говорила себе, что у ее ног лежат такие два человека. Гордость в ней всегда была преобладающей чертой. Она гордилась своими разнообразными талантами, своей внешностью, мастерством в музыке и плавании. Все возвышало ее над другими. Восхитительно ли она танцевала, носила ли с непередаваемым изяществом красивую и изысканную одежду, или плавала грациозно и смело. Редкая женщина будет так отважно нырять. Или, сидя на спине мощного жеребца, спускалась по скату в бассейн и уверенно его переплывала. Она испытывала чувство гордости, когда видела их вместе, этих сероглазых белокурых великанов, ибо она была той же породы. Паулу не оставляло лихорадочное возбуждение, однако дело было тут не в нервах. Она даже ловила себя на том, что с холодным любопытством сравнивает обоих, сама не зная, для которого из них она старается быть как можно красивее и обаятельнее. Грехома она уже держала в руках, а дико не хотела выпускать. Была даже какая-то Жестокость в горделивом сознании, что из-за нее и ради нее страдают два таких незаурядных человека. Она нисколько от себя не скрывала, что если Дик знает, вернее, с тех пор, как он знает, он тоже должен страдать. Паула уверяла себя, что она женщина с воображением, искушенная в любовных делах, и что главная причина ее любви к Грехому вовсе не в новизне и свежести, не в том, что он другой, чем Дик. Она не хотела признаться себе, какую решающую роль здесь играет страсть. Где-то в самой глубине души она не могла не понимать, что это безрассудство, безумие, ведь все могло кончиться очень страшно для одного из них, а может быть и для всех. Но ей нравилось порхать над пропастью, уверяя себя, что никакой пропасти нет. Когда она оставалась одна, то не раз, глядя в зеркало, с насмешливым укором покачивала головой и восклицала «Эх ты, хищница, хищница!». А когда она позволяла себе размышлять об этом более серьезно, то готова была согласиться с тем, что шоу и мудрецы из мадрониевой рощи правы, обличая хищные инстинкты женщин. Она, конечно, не могла согласиться с Дархиалом, будто женщина — это неудавшийся мужчина, Но все вновь вспоминались ей слова Уайльда. Женщина побеждает, неожиданно сдаваясь. — Не этим ли она покорила Грэхэма? — спрашивала себя Паула. — Как это ни странно, но на уступки она уже пошла. — Пойдет ли на дальнейшее? Он хотел уехать. С ней или без нее все равно уехать, но она удерживала его. Какими способами? Давала ли она ему молчаливые обещания, что уступит окончательно? Паула со смехом отгоняла всякие предположения относительно будущего, довольствуясь мимолетными радостями настоящего, стараясь сделать свое тело еще прекраснее, свое обаяние еще неотразимее, излучать сияние счастья и ощущала при этом такую полноту и трепетность жизни, какие ей были еще неведомы.